Часть 73. В этот раз Рику не пришлось даже покидать кабину. Трайдент закатили под навес, скрыли отсеки и вытащив привезенный товар, забросили небольшой встречный груз. Можно лететь? Посмотрев на чулок, замаскированный на мачте под бумажного дракона, Рик определил направление ветра и запустив двигатель, выкатился из-под навеса на разогретый грунт. Он добавил газу. Полегчавший Трайдент легко оторвался от пыльной дороги. Сверившись с навигатором, Рик сделал разворот и повел машину в сторону моря. Радар показал несколько отметок, и Рик напрягся. Ему их видеть здесь еще не приходилось. Это были поморники. Их нельзя было спутать ни с кем. Однако сейчас они почему-то двигались в сторону от Рика. То ли не успели его заметить, то ли имели приказ выдвигаться в другой район за более важной целью. «Определяйтесь быстрее, мерзавцы!» – потребовал он, пока оставалась возможность развернуться и спрятаться между холмов. Но нет. Они его не слышали и правили себе на юго-восток. Восемь отметок поморников. «Ну, как хотите», – сказал Рик, выставляя задание для автопилота. В отличие от Лайсона, здесь он мог полностью положиться на автопилот, чтобы погрызть галеты, покурить или даже вздремнуть. Здесь была цивилизация. А вот в Лайсоне повсеместно ожидали разные сюрпризы. Сегодня здесь болотистая равнина, а завтра горячий газ приподнял ее вместе с деревьями на 50 метров. Потом газовый пузырь сдувался... и болотистая поверхность медленно опускалась на прежнее место. Весело? Весело, но автопилоту нужна была стабильность. Многое также зависело от миграции птиц, например, крупных желтых лимонников. Живой пилот мог увидеть их издалека и загодя поменять маршрут, но автопилоту желтоватые всплески не казались чем-то опасным. пока воздухозаборники не начинали давиться птичьей массой. Правда, однажды Рик был настолько пьян, что положился на возможности автопилота, и тот с честью справился с заданием, доведя самолет до положенной точки и посадив его на короткую площадку. После этого Рик проспал еще два часа, а когда проснулся, оказалось, что площадка старая. С одного из прошлых маршрутов И находится на небольшом озерном острове, почти затопленном пребывающей дождевой водой. Трайдент качнуло в восходящем потоке он пересек береговую линию. Внизу потянулись рифовые острова и намытые зимними штормами песчаные отмели. Снова взглянув на экран радара, Рик вздохнул и вытянул ноги. Видимо, зря его терзали сомнения. Четвертый полет проходил более чем спокойно. Еще полчаса неспешного покачивания, и ни один поморник не угонится за ним. Стоит лишь выжать из обоих моторов все возможное. Кто знает, может теперь сеньор Ромеро подарит ему бутылочку побольше? О, Сахелла, хорошо бы выпить прямо сейчас. Хоть глоточек, но пусть даже крепкий из шкафа Промиса. Или даже фунобуксида из ангара. Тоже неплохо, когда ничего нет. А Трайдент? Что же, его и автопилот посадить сможет. «Ну всё, сучонок, теперь ты от меня не уйдешь. Прозвучало где-то совсем рядом. и Рик даже подскочил на месте и принялся осматриваться из фонаря кабины. Словно не доверяя приборам. Но все было спокойно. Экран радара демонстрировал тишь да гладь. Исчезли даже помехи от больших судов, торопившихся в порты где-то за горизонтом радиоприема. «Показалось», — подумал Рик и прикрыл глаза. Ни хрена! послышалось совсем рядом. И он снова открыл глаза и стал осматриваться. «Отложенный глюк», — подумал Рик. «Такое с ним уже бывало». Вроде выпил, и все хорошо. Выпил всякого и много, и опять хорошо. А часика через два или даже восемь случается какая-то глупость. Рик пытался отключиться от этого тревожного потока и убедить себя, что приближение неприятностей ему только показалось. Однако скоро эти неприятности отчетливо проявились на экране монитора. Те самые восемь поморников. Стали нагонять Рика, как будто ничего интереснее его в округе не было. Эй, парни, чего вы так разозлились? Закричал он, заметив погоню. Но трапеции не отвечали и стремительно сокращали дистанцию. Пришлось включить турбину. Разогнав ее до максимальных оборотов, Рик попытался выскользнуть из железных объятий беспилотников. Гонка продолжалась минуты три. после чего ему стало ясно, что придется изменить маршрут. В противном случае он разойдется с трапециями на дистанции залпа их пушек. Но 16 пушек против одной? Нет. Лучше скорректировать маршрут и выйти к острову Суамосу, представлявшему собой кусок песчаной пустыни, не весь как образовавшийся в Саксонском море. «Ничего». Подумал Рик, придерживая клевавшего носом Трайдента. «Сделаю петлю и снова встану на курс». После этого маневра дистанция между щелкавшими зубами хищниками и Трайдентом сокращаться перестала. А когда Рик прибавил турбине оборотов, трапеции стали отставать. «Так-то, мерзавцы! а Вы думали, гонять меня будете?» Радостно воскликнул он и рассмеялся. По всему выходило, что он выигрывал с большим отрывом. Жалобно звизгнул контроллер обороны. До ракетного залпа оставались секунды. Одеревеневшими руками Рик запустил систему экранированной защиты и нажал кнопку «Пуск». Истребитель выпустил ракету, и она понеслась к цели. Однако резкий выброс помех и сверкание алюминиевых микропрофилей сделали свое дело. Ракета ушла в молоко. подорвавшись на заряде самоликвидатора. Рик дернул штурвал влево и увидел проскочивший мимо силуэт Листрайтера. Каким же огромным показался ему этот истребитель? «Чезаре, быстрый, как слышишь меня?» – послышался в эфире голос оператора. «Не до тебя, парень, извини!» – бросил ему Рик и стал отчаянно наводить прыгающую по лобовому стеклу прицельную рамку. «Совмещение!» залп, серия снарядов унеслась к цели. Однако, слишком поздно. Листрайтер сделал разворот и еще до встречи со снарядами ушел с линии атаки. Но стрельба Трайдента заставила его быть на стороже. «Вот урод», – произнес Младович, выполняя заход в хвост. «И он по мне еще стреляет». «Что? Зимородок, вы что-то сказали?» – переспросил диспетчер. «Вызывай спецрейс!» «Они потребуют мотивации, сэр!» «Скажи, что преступник на острове Суамосу!» «Но его там нет! Он еще в самолете!» «Сейчас будет вне самолета! Исполняй, придурок! А то я разнесу на стоянке твою машину!» «Красный янкель, кажется! Я прав?» Диспетчер испугался. «Однажды Младович уже расстрелял автомобиль одного из офицеров прямо на стоянке!» и отделался штрафом в размере восстановительного ремонта. «А мне-то что, господин капитан? Вызываю». «Спецрейс 4. Ответьте полетной навигации и сопровождению».